Ольга Каратаева Моя мачеха землянка. Часть вторая. Пролог. Я проснулась от странного чувства и встрепетнувшись, потревожила свернувшегося у меня в ногах кота. Кошмар приснился, зевнув, недовольно проворчал Барсилий. Мальчики в лаборатории, прислушиваясь к ночной тишине, спросила я. Ночь на Луняне. Буркнул кот. Если в лаборатории кто-то и есть, то только мыши. Я что-то услышала. Откинув одеяло, я прошлёпала к двери и открыла её. У котов слух тоньше, чем у людей. Бросил мне вслед котовский. Но я спокойно спал до момента, пока ты не подскочила. Роза топай обратно. Тебе приснился неприятный сон. И я знаю почему. Почему? Обернулся. Так ведь еще вчера должен был вернуться, хмыкнул он и хитро прищурился. Но так и не прилетел Сусаи. Постель тебе греет только я, вот и глупости, оборвала я и позвала служанку. Теренита, проверь мальчиков. Пришлось повторить просьбу еще два раза, пока сонная девушка не вышла из комнаты для прислуги и на ходу завязывая чепчик, не потопала в сторону детских покоев. Но не успела Теренита сделать и нескольких шагов, как раздался взрыв, и пол под ногами дрогнул. Барсилий подскочил на метр, и вывернувшись в воздухе, кинулся под кровать, откуда донеслось гневное шипение. "Макаркало". Это материнское чутье», — бросил на ходу. Из комнаты для прислуги вылетела насмерть перепуганная новенькая девушка. "Спасайте ее величество!" За Занестепенно вышла Крестова. Будто и не спала в платье и с идеальной прической. Дама осадила паникершу, накинула на меня плащ и коротко сообщила: "Я зацелителем!» Кивнув, я побежала за Теренитой, которая уже успела исчезнуть в детских комнатах. Барсилий все же выбрался из-под кровати и трусил за мной, переговаривая по дороге. "Нет, но как ты предвидела, что они взорвут лабораторию?" Он подскочил на месте и махнул хвостом. Может, у тебя открылся дар провидения? Вот, что означали золотые разводы на твоей коже. Ты теперь маг. А ну, предскажи мне что-нибудь. Кошку и семерых котят? Хмыкнул лени, не снижая скорости. Прости, Котовский, не в этой звездной системе. Надо было раньше думать о продолжении рода. Ваше величество, Мицс выскочил из ниоткуда и низко поклонился. Позвольте вас проводить. Спасибо. облегчённо согласилась я. Всё-таки магом быть удобно, можно воспользоваться порталом, а не топтать туфли. Когда оказалась в лаборатории, сразу кинулась к детям. Вы в порядке? Быстро осмотрела одного, потом второго. Не пострадали? Шелунишки дружно помотали перепачканными в саже головами. Послышался страдальческий стон. Ваше величество! Магистр Саад, насторожилась я и заозиралась. Где вы? Быстро, осмотрев разгром, увидела большую дрожащую крысу, совсем как на земле, с глазами-бусинками и лысым хвостом. Она попыталась стыдливо прикрыться огромной мантией и пропищала: "Простите, что я в таком виде". И тут магистр заметил, как к нему подкрадывается барсилий и заверещал: "Помогите!" Я схватила кота, в котором разом проснулись все хищнические инстинкты. и развернулась к детям. безапелляционно потребовала: "Рассказывайте, что произошло". Её показывал Доминику, как менять постась. Виновато начал Айк. "А я пытался повторить", продолжил Ник. "У него не получалось", подхватил Синтакета. Перебивая друг друга, мальчишки затараторили. "Перед сном нам принесли отвар, и у меня возникла идея пробудить магию крови зельями. Я сварил кое-что" Но вдруг вошёл магистр. И вот рядом бесшумно возник Мицы. Его величество вернулся, ищет вас. Думаю, он будет здесь минуты на минуту. Отец побледнел лайк. Доминик взял его за руку и заявил: "Скажем, что это я придумал, и тебя не накажут". "Спасибо, что предупредили", поблагодарила слугу и посмотрела на крысу. Что делать? Пусти! вырывался Барсилий. Нет, крысы нет проблемы. Так нельзя, возразил я. Это не крыса, а учитель принцев. Он важен нашей семье. Спасибо, «Сп ваше величество, растрогался тот и забавно шмыгнул черным носиком. Благородство у вас в крови. Кровь, ахнула я и строго глянула на Ника. Признавайся, ты добавлял ее в зелье? Виноватая мордашка сына была для меня яснее всех слов. У меня идея. Я подвела мальчишек к Митце. Проводите их в спальню. И кота заберите. Всучила слуги, жадно поглядывающего на крысу Барсилия. Ма, обернулись оба, и Айк серьезно договорил. Это наша вина. Мы ответим. Я отвечу, упрямо поправил Ник. Быстро. Отмахнулась я, и когда Митца открыл портал, подхватила с пола осколок стекла. Кольнув палец занесла руку над крысой, и животное понятливо запрокинуло голову и распахнуло пасть. Через миг мне пришлось быстро отворачиваться, давая почтенному магистру возможность вернуть мантию на место. Саат смущенно бормотал извинения, когда из серебристо-синего портала к нам вышел Такет. "Хали моя", сразу бросился ко мне муж и крепко обняв, зарылся лицом в моих волосах. Как же я соскучился. Казалось, он не замечал ни разгрома вокруг ни магистра. Последний кашлянул и осторожно поприветствовал Иха. С возвращением. Каждый день без тебя как год, жарко шептал Такет, и я сделала знак, чтобы магистр тихонько удалился. Саат понятливо кивнул и на цыпочках побрел к выходу. Он постоянно запинался за обломки и наступал на сколянке, но их, казалось, не видел никого, кроме меня. Жадно припав к моим губам, он прикрыл глаза. Запустив пальцы в его серебристые волосы, я отдалась власти поцелуя. Миссис Блэр!» Холодный голос выдернул меня из объятий сладкого сна. Откройте глаза. С трудом разлепила ресницы и болезненно прищурилась от яркого света. Женщина-доктор удовлетворенно кивнула и прижала к моей шее капсулу. Кожу кольнула и по венам разлился жар. Скоро сможете подняться. Не спешите. Она выпрямилась и поспешила к выходу из крошечной каюты. У двери замерла и махнула рукой. Ах, да, с возвращением на землю. В груди будто всё оборвалось. Я закрыла глаза, и по щеке скользнула слеза. Сейчас, оказавшись невероятно далеко от Луниана, я поняла нечто важное. Сон, где я была счастлива, такой яркий и такой нереальный, был ответом